Глава тридцать Хорошо, что я взял с собой в и старую отцовскую сумку, иначе не знаю, как избавился бы от тела. Натягиваю видавшие виды треники и рабочую футболку и бегу за машиной. От холодного утреннего воздуха саднет горло. Город окутан туманом. Какого чёрта? Это же Лос-Анджелес. Тут всегда должна быть хорошая погода. Очищаю от измороси лобовое стекло и завожу мотор. Хендерсон, мать его, даже после смерти приносит мне одни несчастья. Паркуюсь прямо у входа и включаю аварийку. Взлетаю по ступенькам, вытаскиваю сумку и дергаю молнию. Не идет. Тяну. Застряло. Больших мусорных мешков у меня нет. Дёргаю изо всех сил, до крови сдираю палец. Наконец подается. Вынимаю Дилайлу из ванны и опускаю в раскрытую сумку. Она погружается в ее утробу, словно в гигантский черный цветок. Застегиваю молнию, навсегда закрывая от мира ее ноги, щедро покрытые автозагаром, бедро с татуировкой, дешевые трусы и поношенный лифчик, слишком короткую шею и слишком надутые губы, густо накрашенные глаза, покатый лоб и наращенные волосы. Поднять сумку не получается, тащу волоком. Скоро на пробежку потянутся зожники надо торопиться. Поспешно закидываю тело в багажник. Томас Вульф был прав. Домой возврата нет. Томас Клейтон Вульф. Годы жизни 1900-1938. Американский писатель, представитель так называемого «потерянного поколения». Особенно, если это доходный дом в Л.А. Раньше я никогда не выходил в океан один, хотя всегда хотелось. Пару недель назад мы взяли донцы и всей компанией поплыли на Марина Дель Рей в один модный бар. Лав стало холодно на открытой террасе, и она попросила меня принести ей свитер. Я помню это ощущение, когда оказался на яхте совсем один. Меня так и подмывало завести мотор и уплыть в закат куда-нибудь далеко-далеко, например, в Японию. Но музыканты в баре играли кавер на песню «Эфрика» рук группы «Тота». Tota. и меня переполняло счастье. Этого хватило, чтобы бесконечному океанскому простору и неизвестности предпочесть лав и уютный полумрак танцпола. К тому же у меня нет лицензии. Конечно, семья Квинов может уладить любые проблемы с законом, но лав просила не плавать в одиночку. Если тебя задержат, без меня или Форти могут быть сложности. Я правлю к берегу. Бренное тело Дилайлы — Нашло успокоение на дне Тихого океана, вдали от мира, причинившего ей столько страданий. Я буду с теплотой вспоминать о ней, о ее нереализованных талантах и несбывшихся мечтах, о том, как она пришла ко мне в первый раз за чужим блендером. Ее жизнь — наглядное доказательство опасности амбиций. Видит Бог, не моя вина, что из порядочной девушки она превратилась в социально опасного монстра. мне искренне жаль ее родителей мне горько за всех парней которые в нее влюблялись я представляю как харви приведет в ее квартиру нового жильца и станет показывать ее вещи и от этого становится совсем невыносимо лос-анджелес перемалывает людей здоровые неглупые трудоспособные граждане вроде хендерсона и дилайлы переезжают сюда и превращаются в озабоченных монстров как же так это неправильно меня немного отпускает Будь они чуточку добрее и отзывчивее, мне не пришлось бы идти на крайние меры. А пока результат моего пребывания в Лей таков. Одна звезда и одна охотница на звезд, И ни одной актрисы. Правлю колеем под углом 30 градусов, аккуратно причаливаю. Я многому научился за это лето. Джо? Лав. Она в купальном халате с капюшоном, на мне вчерашняя рубашка и джинсы, Хорошо, что я уже причалил, потому что из-за скачка адреналина в глазах темнеет. На ее лице нет улыбки, и я не знаю, сколько времени она уже за мной наблюдает. «Какого чёрта ты тут делаешь? Вчера кинул меня, а сегодня явился без приглашения». Спина покрывается холодным потом. Просто решил прокатиться. «Один?» Я опускаю глаза. Слава богу, на палубе нет крови. Никаких кружек с мочой. «Ну, ты видишь еще кого-то?» Очевидно, что ответ нет. Она никого не видит и не видела, не знает, что я ее изменил, впустил Дилайлу в свою постель, а потом отправил в море. Опять тела, опять темные тайны. Хвала Господу, пока я в безопасности. «Не думал тебя здесь увидеть. Иду я в наступление». «Как это понимать?» Не знаю, ты мне скажи. Я не дождался от тебя ответа. Да, потому что я не отвечаю тем, кто вытирает об меня ноги. Я не коврик, Джо. Я тоже хорошо повеселилась вчера со своим дружком Майло. С моим режиссером? переспрашивает она с вызовом. Да-да, Джо, именно так. Он не мой бойфренд, не твой конкурент. Он мой режиссер, с которым у нас общее дело, очень значимое для меня. Ее бьет дрожь. а я успокаиваюсь. У них ничего нет, и она меня не бросала. Признаю, погорячился. Яхта покачивается. Черт! Все бы сейчас отдал, чтобы стоять на земле, а не болтаться на волнах на чужой яхте. Из нас двоих она крепко стоит на ногах и владеет ситуацией. «Бросай конец», — командует Лав по-хозяйски. Кидаю, она подхватывает и легким привычным движением вяжет швартовочный узел. Я неуклюже схожу на берег и следую за ней на пляж. Тут она хозяйка. «Лав», — начинаю я. «Прости, был неправ». «Этот фильм чертовски важен для меня, но тебе насрать». «Прости». Тянусь к ней, она отступает. Я повторяю. «Прости». «Думаешь, этого достаточно, Джо? Ты вел себя как нарцисс, как гребанный собственник». костерит меня и в хвост, и в гриву, говорит, что я подвел ее, что должен был искренне порадоваться и прочитать сценарий, и откровенно обсудить свою ревность, что моё вчерашнее сообщение — это скотство, мне следовало позвонить и дождаться ее на улице. И дальше в том же роде. Увы, прошлого не вернешь, Что сделано, то сделано. «Да», — она кивает, — «я хочу, чтобы ты понял, так не пойдет. «Я понял». Меня переполняет любовь к ней, более сильная, чем когда бы то ни было. Я хочу исправиться, стать проще, честнее, откровеннее. Хочу смыть себя всю грязь и начать заново. Я слишком люблю ее, чтобы позволить сейчас уйти. Прости. Мне очень жаль. Ты совершенно права, я вел себя, как скотина. Лав смотрит на меня в упор. Я молю о прощении глазами и руками. И не сдамся. Наконец она смягчается. Я вижу это по ее лицу. «Ладно», — кивает. «Хватит». И вот мы уже обнимаемся, целуемся, просто в знак примирения, без всякого сексуального подтекста, и плюхаемся в шезлонги. Ссора исчерпана. Лав рассказывает о косяке, которым ее угостил Сет Роген, и о предстоящей примерке костюмов. «Кстати, у меня есть новость», — заявляет она. Еще? Форти расстался с Моникой. Он и так долго продержался. Обычно все заканчивается гораздо быстрее. Жаль. Да уж. Я надеялась, в этот раз будет всерьез. Из-за сходства с друзьями. Глупо, конечно. Нисколько. Ты ведь желаешь ему добра. Лав кивает и смотрит на часы. Нам пора паковаться. Вылет в полдень. Нам? Джо, прекрати. Она закатывает глаза. «Опять ты за свое. С чего ты взял, что я лечу одна?» «Ты меня не пригласила». «Что? Мы провели с тобой все лето, практически жили вместе. Какие приглашения? И так ясно, что ты летишь». «Моника вчера сказала, что Форти ее пригласил». «И? У нас же совсем другие отношения. Как ты этого не поймешь, Джо?» Я пожимаю плечами. Лав заявляет, что в Палм-Спрингс будет непросто. Если мы не научимся откровенно разговаривать, то ничего не получится. Что ж, пожалуйста. Знаешь, меня напрягает Майла. Она вздыхает и пускается в пространные объяснения, называет его своим лучшим другом и третьим двойняшкой и говорит, что все осложняет чувство вины. «Он мне ближе, чем родной брат», — шепчет она. «Это неправильно». «Сердцу не прикажешь». Мы с Майло очень переживаем за Форти и, как можем, заботимся о нём. Конечно, я понимаю, что наша связь выглядит странно. Ни один из моих парней не одобрял ее, И все же мы просто друзья». Я молчу. По сути, она заявляет, что мне придется мириться с постоянным присутствием возле нее другого мужчины, богатого, смазливого бездельника, лишившего ее девственности. Это нонсенс, как снег в Малибу. «А что я могу сделать?» Лав берет меня за руку. Никуда не хочется ехать. Предлагаю заняться любовью на пляже. Она отвечает, что мало времени, надо паковаться. Встает, подтягивается и потуже запахивает халат. Она больше не злится. Нет, я достаточно хорошо ее знаю. Война закончена, мир восстановлен. Пока океан. Лав посылает воздушный поцелуй волнам и уходит. а я на секунду задерживаюсь, чтобы еще раз взглянуть на безбрежную лазурную могилу Дилайлы. Найти там мою сумку будет невозможно. Что кануло в океан, там и останется. Ветер усиливается, набегают волны, я покидаю берег. Лето кончилось.